Действия или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Давайте договоримся об использовании некоторых приемов, которые помогут вам предлагать клиенту несколько больший ассортимент, рассматриваем конкретные приемы, либо направляем сотрудника на тренинг. Желательно изучить признаки, по которым можно определить, что пора остановиться что клиент уже потерял интерес или раздражен. Рассматриваем. Попробуйте в свои ближайшие визиты к клиентам применить эти подходы, а через несколько дней мы с вами встретимся и все обсудим. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат, проверка на экологичность. Совместные визиты и анализ эффективности при необходимости, корректировка поведения или навыков. Седьмое. Исходные данные. Сотрудник одного из подразделений. Зона развития. Занимается самокопанием и самоистязанием. Занижена самооценка, хотя показывает хорошие результаты. Проблемы ее осознания или что мне мешает. Расскажите, насколько комфортно вы чувствуете себя как профессионал. Часто ли вы испытываете недовольство собой? Приводит ли это порой к нересурсному состоянию? результат который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию. Создавая позитивный настрой, вы сможете, во-первых, достичь большего за счет ресурсного состояния, а во-вторых, позитивный настрой в общении с окружающими даст вам возможность улучшить отношения с коллегами. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Почему вы так часто недовольны собой? Оказывается, что это результат внушенных с детства представлений о том, что только скромность украшает, и что быть довольным собой просто некрасиво. Взгляды и работа со взглядами, или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Помните фразу «возлюби ближнего как самого себя»? Обычно в ней видят только первую часть, а давайте вдумаемся во вторую. Какой вывод? Если вы не любите себя, то и других вы любить не сможете. Стоит задуматься. Кстати, вы замечали, что люди достигают большего, когда любят свое дело. А как вы думаете, можно ли быть успешным, не любя самого себя? Кстати, ваше вечное недовольство собой наталкивает на мысль о том, что вы слишком эгоистичны. Вы считаете, что правы можете быть только вы, а все, кто считает вас успешным, ошибаются. Разве это верно? Действия или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Давайте договоримся об индикаторах, которые будут показывать, успешно ли вы, реально их определяем порядке эксперимента. Каждый раз, когда вы заканчиваете рабочий день, похвалите себя как минимум за три успеха, пусть и небольших, но достигнутых сегодня. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат. Проверка на экологичность. Через несколько дней надо встретиться, чтобы обсудить, за что вы себя хвалили, и проанализировать ход событий. Восьмое. Исходные данные. Сотрудник подразделения, слишком часто конфликтующий с коллегами, хотя с клиентами у него конфликтов нет. Зона развития. Взгляд, мягкость, признак слабости. Проблема и ее осознание или что мне мешает. Как вы думаете, к чему могут привести конфликты с коллегами? Как на эффективность работы может повлиять негативное отношение друг к другу и нежелание помогать в сложных ситуациях? Результат, который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию. Если ваши отношения с коллегами будут такими же позитивными, как с клиентами, то эффективность совместной работы существенно повысится. К тому же вы сможете использовать опыт своих коллег для поиска решений в сложных ситуациях. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Почему с клиентами вы терпеливы и всегда корректны, а с коллегами разговариваете весьма жестко и резко? Клиент, понятно, всегда прав. А в коллективе надо жестко держать свою позицию, иначе могут посчитать слабаком. Взгляды и работа со взглядами. Или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата? Давайте попробуем разобраться, что такое защитная реакция и что люди воспринимают за защитные реакции. Например, когда подросток агрессивен, хулиганит, хамит, он делает это от чувства неуверенности в себе и в попытке обратить на себя внимание. По крайней мере, именно так это воспринимается окружающими. Точно таким же считают окружающие поведение взрослого человека, который слишком часто проявляет жесткость и нетерпимость. Зачем уверенному в себе человеку каждый раз доказывать свою правоту? Кстати, обратите внимание, Василий, наш коммерческий директор, никогда не повышает голос. А можно ли его назвать неуверенным в себе человеком? Действия или как на деле должно измениться поведение? Какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить? Предлагаю пойти таким путем. Вы проанализируете, что в ваших словах и поступках может восприниматься окружающими как защитное поведение. А потом мы встретимся и вместе подумаем, как можно изменить ваше поведение. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат. Проверка на экологичность. Встречаемся через месяц, обсуждаем, какие были сложности, есть ли изменения к лучшему и какие. Девятое. Исходные данные. Недавно назначенный руководитель подразделения. Зона развития. Обвинительные позиции по отношению к подчиненным. Они плохие. А я все делаю как надо. Проблема и ее осознание. Или что мне мешает? Когда вы не получаете нужного результата и в разговоре с руководством ссылаетесь на плохих подчиненных, Воспринимает ли это руководство как уважительную причину недостижения результата? Конечно, нет. Результат, который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию. Если ваши подчиненные станут более эффективными, то и оценка вас как руководителя будет более высокой, и вас станут считать настолько же успешным руководителем, насколько вы были успешным подчиненным. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Объясните, пожалуйста, почему вы считаете многих своих подчиненных плохими, потому что они не всегда делают то, о чем я их прошу. Взгляды и работа со взглядами, или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Если люди не делают того, чего вы хотите, это не значит, что они плохие. Это совсем разные вещи. Давайте разберемся, почему люди могут не делать или не сразу делать то, чего вы от них требуете. Перечислим все возможные причины. Как видите, то, что они плохие, только одна из возможных причин не выполнять ваши требования, но есть и другие причины, которые могут быть связаны с тем, что вы не слишком четко ставите цели, не совсем правильно мотивируете людей, не обучаете их, не стали для них хорошим наставником. Действие или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Вам нужно приобрести навыки делегирования, мотивации, наставничества. Обсуждаем, каким путем этого лучше всего достичь, договариваемся о плане действий анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат, проверка на экологичность. После обучения обсуждаем, что именно и как изменит в себе наш начинающий руководитель, договариваемся о следующей встрече для обсуждения результатов и дополнительных возможностях совершенствования управленческого мастерства. Мы с вами рассмотрели несколько достаточно типичных ситуаций, в которых был использован коучинг по модели «Правда» и далее определенные наметки по их решению. Однако еще раз хотелось бы отметить, что я предлагаю варианты решений, а не догмы.